Часть вторая. Особенности прованского виноделия. Розовое вино Прованса. Глава 6. Лучшее вино не обязательно то, что дороже, но то, которое мы разделяем с другими. Жорж Брассенс, поэт, родоначальник французского шансона. Петь гимны прованскому розовому вину, а попросту розе, начали уже давно. Это эликсир солнца, созданный для весёлого настроения в кругу друзей, на террассе у бассейна, на берегу моря или же на яхте. Для аперитива под лёгкие закуски, шутки, покетства, общения. Это ароматный заряд свежести, бодрости и совершенно искренней радости в бокале. Всё это правда, но правда не вся. Давайте разберёмся, что такое розовое вино, всегда ли оно одинаковое и вообще какое оно бывает. Начнём с того, что у розе есть не только цвет, как у привлекательной женщины не только внешность. Хотя именно она часто уводит внимание от прекрасных качеств характера и глубины души обладательницы красивой внешности. Вы можете не верить, но розе такое же вино, как красное или белое. Оно сделано из винограда, прошедшего те же этапы, и оно может обладать ровно теми же качествами и иметь разные нюансы ароматов и вкусов, и даже потенциал хранения. Есть сейчас во Франции и штатах серьёзные дегустаторы, рестораторы, гурманы, открыто признающие тот факт, что розе пал жертвой своего цвета. Согласитесь, попадание в мировой рейтинг Top 100 Wine Spectator это серьёзная заявка. А там и в 2018, и в 2019 фигурирует как минимум одно розовое вино, в последнем из прованского AOC Bandol. И всё-таки имиж легкомысленного вина для девочек. Аперитива у бассейна, несерьёзного и игривого напитка, очень сложно преодолевается в головах винных экспертов, привыкших к более солидной цветовой гамме. Между тем, виноделы Прованса, начинавшие в 80-е годы массово переходить с тяжеловатого красного на требуемое народом розе лёгкого поведении и прекрасно в этом преуспевшие, на месте не останавливаются. Эксперименты виноделов и технологии зашли так далеко, что на материке прованского розе Не просто наметился, но явно обозначился раскол на две части, которые всё больше отдаляются друг от друга. Одна часть, пока доминирующая по площади, это розы лёгкая, фруктово-минеральная и освежающая, которая как раз пьют на аперитив или с такими же лёгкими по структуре блюдами средиземноморской кухни, не только свеживы или зима. Не позднее одного года. А другая это так называемые гастрономические розы. который мы выбираем к более сложным блюдам в хороших ресторанах или даже разэ де гард. Разэ для хранения. Раньше во Франции при выборе розового вина достаточно было обозначить вкусово-ароматический нюанс: сек или фрюите, то есть принадлежность к одному из двух типов характеров этого вина: более строгое и сухое или же разнузданно фруктовое по аромату и вкусу. Сейчас же ситуация с выбором усложнилась, и к параметрам розэ добавились термины, как у красного вина: полнотелость, округлость или же элегантность и комплексность. Для того, чтобы выбрать именно благородное розовое, мало просто ориентироваться на цену. Нужно понимать, из какого оно апелласьона или даже лучше, из какого конкретного хозяйства. Да, пока нельзя сказать, что это вино массового производства в Провансе, но они есть. Я знаю, что такое розовое вино. Это смесь красного и белого, с уверенностью профессора на кафедре сообщила мне однажды клиентка. Хорошо, что сказала она это по-русски, потому что иначе мы рисковали бы напрочь потерять уважение и интерес нашего винодела, к которому приехали с визитом. Такой коктейль, конечно, не один винодел Франции, исключение технологии в шампани, представить себе не в состоянии. Но отчасти в чём-то дама моя была права. Как же делается в Провансе розовое вино? По правилам розовое вино производится из красных сортов винограда, но контакт кожицы, именно она даёт виноградному соку цвет и танины. С соком, по любой виноградный сок бесцветный, длится очень недолго. Только в момент прессовки и отжима, а затем уже брожение и вызревание идёт без кожицы, в точности как у белого вина. Поэтому сок лишь слегка окрашивается розовыми, коралловыми лососёвыми оттенками, прованской розе, очень светлые. В некоторых прованских апеласьёнах разрешено добавлять в розе немного белых сортов винограда, 5-20%, как правило. Это придаёт вину более сложный характер и добавляет цветочных и цитрусовых ноток. Если говорить про вызревание, то для сохранения свежести, яркости цветочно-фруктовых ароматов и минеральности используют большие чаны из нержавейки или бетона. Кв, либо выдерживают в глиняных ёмкостях, огромные амфоры или бочки-яйца. Весь такой способ больше обогащает вино кислородом, смягчает вкус и облагораживает ароматы. А есть редкие виноделы, их можно сосчитать по пальцам, которые сознательно помещают своё розовое вино для созревания в дубовые бочки. Кто на 1-2 месяца, а кто и на полгода или даже год. Не трудно догадаться, что такое воспитание ломает лёгкий характер покладистого розы, закаляя его дымком, корой и подлеском, придавая мощи, жирности и телесности. Получаемое таким образом вино запросто можно спутать с белым при слепой дегустации, и, конечно, оно сразу переходит в разряд гастрономических, сочетаясь с соусными блюдами из мяса, птицы или рыбы. Как правило, для розового вина берут виноград с более молодых лоз. Тем более, что во многих апелационных для красных вин есть возрастной ценз. 8+, например. А что делать с лозами девчушками до 8 лет? На розовое, конечно. Отсюда и юный задор и свежесть молодости. Более взрослые черты, способность дольше храниться и красиво стареть, даются розовому вину лозой постарше, поопытней. И здесь ещё очень важен сорт винограда. Сепаш Если говорить про сортовой состав прованских розовых, то здесь всё достаточно просто. К любимой красной триаде сортов ГСМ, Гренаж, Сира, Мурведр, добавляются местные Сенсо, Каренян, Реже, Кунуас и Тибурен. Такое где разрешён и Каберне Совиньон. Розе это всегда ассамбляж сортов, смесь нескольких, и в зависимости от апелласьона Солировать может то один, то другой из этих красавцев. Часто они поют дуэтом или же трио. Массовый розлив розового вина нового урожая по бутылкам, а значит, продажа начинается с января и в разных хозяйствах может длиться до конца марта и дольше, если они выдержанные. И весной мы начинаем дегустировать свежее розе урожая предыдущего года. Мои вам советы. Чтобы прочувствовать всю гамму фруктовых ярких ароматов, насладиться лёгкостью вкуса и получить именно эффект необъяснимой радости, нужно пить розе последнего урожая. То есть с конца января ищем розовые с номером предыдущего года на бутылке. Предыдущий мелизим ещё можно пить вплоть до следующего лета. То есть мелизим 2019 вплоть до лета 2021, но уже в другом качестве, как столовое вино. То есть подавать его к еде, а не просто на аперитив. Дело в том, что фрукты в его аромате из свежих постепенно становятся конфитюрными, вкус более насыщенным, а эффект радости ослабевает, уступая место функции гастрономической. Это знает каждый француз. Розе более ранних белизимов, двух пятилетние, берём с большой осторожностью, только если вы уверены, что это именно то самое Rosé de Gard. Розовое вино для хранения. Его ароматы более сложные и утончённые. с нотками садовых и экзотических фруктов, ягод, а иногда с ванилью и дымком. И, конечно, это уже вина гастрономические, рафинированные, которые стоят дороже и подаются к горячим блюдам с соусами, как к мясным, так и к рыбным, а не на аперитив. Важное предупреждение для дам, а также крепким мужчинам на заметку. Осторожнее с количеством выпиваемого, особенно на аперитив, ведь цвет розе обманчив и здесь Не думайте, что у вас в бокале розовая вода, ибо её крепость ничуть не уступает красному. Это 12,5, 14%. И замечены отдельные экземпляры крепостью в 14,5%. Это ирозовые бомбочки немедленного действия. Говорят, что где-то ещё во Франции и даже в мире тоже делают розовое вино, но мы в Провансе этому не верим. Если вы попробуете настоящее прованское, да ещё в правильном месте, да в хорошей компании, то и вы тут же присоединитесь к его адептам. Вперёд, друзья, на дегустацию прованских розе. Ида прибудет с нами радость. Знаете ли вы, что в Средневековье почти всё вино во Франции было розовым по цвету? Не вызревал красный виноград до нынешней спелости, и его кожица не давала такого насыщенного цвета, как мы привыкли. Да и нужно было делать вино быстрее, не как дождать даже месяц. Дело в том, что тогда ещё не умели делать вино для хранения дольше, чем до следующего урожая. А прошлогодние запасы кончались быстро. В итоге красное вино не набирало привычного нам сейчас цвета, оставаясь прозрачно-розовым. Его алкогольный градус, соответственно, был гораздо ниже, чем сейчас.